Глава четвертая. Лао все еще был плох. Так плох, что Алексу хотелось его придушить, чтобы не мучился и его не мучил. Здоровой лисе нужно двадцать мышей в сутки, чтобы прокормиться, а с такой обузой все сорок. Где столько найдешь, когда на тебя самого охотится? Проще простого дождаться, когда хилый Лао впадет в беспамятство и просто свалить самому. Но куда валить? Лес вокруг, недобрые люди в красном и ни одной женщины, чтобы пустить в ход чары. Да и подействуют ли они после всех странных ритуалов, что пришлось пережить, недавнему студенту Еще вопрос — не был склонен к рефлексии и вопросами постижения сути бытия задаваться не любил. Если только это не несло прямой выгоды — повеселиться, охмурить девчонку, сдать зачет по неточным наукам. Но последние два дня перетрясли его так, что собственная позолота, сыночка сокровища из привычной жизни и пыль всех девушек, зеленый чай, охотниц за деньгами, с которыми ему довелось спать, слетели с него, а под ними обнажённые нервы и вопросы-вопросы, вопросы, от ответов на которые зависело будущее и по-новому звучало прошлое. Девушка зеленый чай. Люй-ча-нюй. Те, кто выглядит наимилейшим образом, а внутри это корыстная и расчетливая особа. Кстати, именно такие девушки чаще всего называют парня «старший братик». Лао сейчас был единственным, кто мог хоть что-то отвечать. Но, как назло, прыжок из лисьего тюремного павильона мелкий режились, Лис вложил остатки силы. и хватило лишь на то, чтобы найти убежище в колючем шиповнике под ржавыми баками между крошащихся свай. Теперь он только и мог что свернуться калачиком и греть алый кусок плоти — сердце Веня. Сердце пульсировало едва заметно, и Лао улыбался, когда был в сознании. Иногда он жевал то, что приносил Ши. «Мышей, ягоды, объедки из баков». Когда Лао становилось лучше, они с Ши говорили без слов. Ши смотрел на Лао, а тот ему в глаза и два рыжих лиса общались, чуть покачивая мордами. «Это ваши стоны я слышал, когда сидел в яме», — подумал Алекс и тут же услышал в голове ответ «Да». Так начался их разговор, и Ши уже не удивлялся, даже из вежливости. Не до нее, когда жизни на волоске висят, сколько их там у лесоборотней. Хотя это и не по-китайски совсем. Поймал свою мысль за хвост Алекс тогда и получил ответ. «Да ты же с севера, дикий манджур, да еще и с лауваями якшался братишка. Откуда у тебя утонченные манеры возьмутся?» «Ты берешь варварской силой, жаждой жизни, хитростью и технологиями. Тебе спасать нашли сирот, когда станешь полным». Ши никого, кроме себя, спасать не собирался до этого разговора. Не было такой необходимости в прошлой жизни харбинского студента. Но даже лисы знают не все. Конечно, он знал, что лис его рода, но жизнь среди людей в современном городе скорее была развлекательным аттракционом с его-то магическими способностями, отцовскими связями и родовым капиталом. Даже система распознавания лиц особо не мешала. Всегда можно наморочить чужое лицо, если надо. Живи и радуйся. «Я не смогу, я не знаю, что делать и кто наш враг. Лисы не воины, а любовники», — возражал он едва дышащему Лао. «Тогда конец всему лисьему роду. Полукровка победил!» — простонал раненый. Помолчали. Алекс не знал, что говорить. Ему никогда особо не нравились драмы в стиле «сян-ся». Он любил комедии и американские блокбастеры, где все было бы ясно уже на пятнадцатой минуте, но судьбе было угодно занести его в самый центр легенды, похоже. сян Бессмертный герой». Жанр героического китайского фэнтези на основе китайских легенд и даосизма. В нем обязательно присутствует герой, который хочет стать бессмертным и для этого прокачивает свою внутреннюю силу. «Через пять дней полнолуния я расскажу тебе, что делать, северянин, а ты и мою жемчужину вместе с жемчужиной Вене отпусти к богине Луны. Обещай!» Ши не решался. Он услышал, как к их убежищу кто-то подходит, неуверенные крадущиеся шаги. Не определишь на слух, мужчина или женщина, и зверем не пахнет. Кто-то шел и шевелил кусты, раздвигал заросли. Неужели их выследили? Обещай, а не то я буду скулить и выдам нас. Крикнул Лао так, что в голове уши зазвенело. Задохлик приподнялся на лапах, ощетинил обломанные усы и наморщил грязный нос, чтобы завизжать. Шаги и шорохи замерли, кто-то прислушивался. Алексу уже казалось, что он позвоночником чует холод от закрывающей солнце тени чужака. Вот сейчас тот услышит возню, скулешь, пкнет палкой в заросли и лисом конец. Ладно, обещаю! сломался Ши. Лау рухнул в траву, лапы подломились под ним. Шорох падающей тушки был оглушительным. Тело больного лиса мелко тряслось, он шумно сопел себе в лапу. Сердце рядом с ним пульсировало в такт. Шум и возня. Шелест шорохи. Уши Алекса разрывались от звуков, которые издавал Лао. Ши присел и подобрался, чтобы в прыжке раздавить эту копошливую дохлятину и, перемахнув трупик, рвать когти от преследователей, как вдруг понял. Нет звуков от преследователей, только похрюкивание больного лиса, ритмичные придушенные похрюкивания. «Да он же смеется», — осознал Алекс. «Он от смеха по траве катается и смехом же давится. Так значит...» Не было никакого преследования, все это наведенный негодником Лао морок. Ши еще раз прислушался, даже ушами потряс. Нет, никаких шагов. Точно навел дохлый лис морок. На него, на лис его брата. Да, младший братец. Поднял хитрую морду Лао, глаза его блестели от слез. Давно я так не смеялся. Прости, но ты так трусил, как заяц. «Теперь ты связан клятвой и позаботишься о наших жемчужинах. Или быть тебе изгоем среди его рода, пока мы с Вэем не возродимся и не простим тебя». Вот так бы и врезался, как чистой звериной лапой по облезлой морде родственничка. Но подумал, что тот прав. И трусил, и родственные связи нужны всегда. Так что склонился он перед старшим чахлым братом и сказал беззвучным лисьим голосом, почтительно как мог. «Прими мои извинения. Исполни клятву. Больше ничего не нужно». Также ответил Лао. И тут же Ши осознал, что и как делать. Это оказалось так просто. Он увидел себя на коньке черепичной крыши. Лунный свет отражается от фаянсовой глазури, и четыре глиняных зверя на загнутых краях водостоков греют спины в белом сиянии ночного светила. Ши опускает сердце на самый край конька и легко подталкивает носом к скату. Бурый кусок плоти скользит вниз — Катится, пачкаясь пылью и мусором, скопившимся в бороздах меж черепиц, и вот-вот сорвется, шлепнувшись на камне двора. И что дальше происходит, Ши не понимает. На внутреннее зрение нападает чернота, а потом болят веки, и на месте черного комка мяса ничего нет. Зато над крышей парит жемчужина размером с апельсин, сияет цветом осенней луны. — Пошел прочь! Беги, дурак! — взрывается жемчужина в его голове криком Лао. Беги и спрячься! И резкая боль пронзает хвост. Это Лао укусил брат Саши для придания скорости. Обалделый, обиженный, с горящим от боли хвостом Алекс пулей вылетел из укрытия, промчался как ошпаренный сквозь цветущий шиповник, оставляя клочки шерсти на нем, обламывая молодые побеги. Но уткнувшись носом в изгородь из сетки рабицы, лис остановился. Как так? Только что просил спасти бессмертие, а тут гонит, как дурачка. Нет, тут что-то не то. И молодой рыжий лис, любопытный, как все лисы, но осторожный, как все оборотни, припадая к земле через каждые три шага, двинулся назад в убежище. — Не сердитесь, господин. Младший братец ушёл на охоту. — Ай, нет, не надо. Ай! — услышал он. Лау говорил вслух, лебезил. Было слышно его с хриплым посвистом, дыхание, шепелявость, каша во рту, и, виск, и стон, а потом все стихло. Ясные, легкие и очень знакомые уверенные шаги человека, настоящие шаги, услышал Алекс. И это не были шаги братьев Фан. В убежище лежал Лао с раскроённым черепом, но сердце его было на месте. Ши вдруг понял, что такое ненависть.